вы прекрасная пара она подхватила их под руки и защебетав обычную ничего не значащую чушь состоящую из ворох и комплиментов свежих сппле и разговора о погоде и грядущей войне повела их в уголок зала к зеркалам фернан вежливо слушал не желая обижать женщину которая когда-то решилась пустить его на порог дома рода до турсека и уберегла своего дальнего родственника от нападок де доросов и демоура Рина иногда вставляла слово, стараясь повести разговор в нужном ей направлении. Синьору де Суоза оставалось лишь вежливо кивать, пристраиваясь к маленьким шагам графини и поддерживать разговор. Навязчивость матери Мигеля не была ему в тягость. Он был ей слишком благодарен за все, что она для него сделала. — Ты знаешь, что мой мальчик теперь капитан? — с гордостью спросила сеньора де Турсека. Фернану пришлось отвечать. По дороге к зеркалам он увидел епископа де Лера, который в одиночестве стоял у распахнутого Настя Шакна. Церковная власть не гнушалась официальных приемов. Голова Ордена Крови Бриана смотрел на звездное небо и не замечал Фернана. Оно и к лучшему. Графиня привела их в уголок, где людей было не так уж и много, и разом превратилась из очаровательной собеседницы в ту холодную и жесткую сталь, которую Фернан помнил по временам своей юности. — Что ты здесь делаешь, дурак? — прошипела сеньор де Турсека, сверляя его глазами, впрочем, тут же обратилась к Рине. — Не обращай внимания, дорогуша. Ему просто надо выбить дурь с головы. — Весьма мудрое решение, сеньора. Вот и вся поддержка. Фернан посмотрел на жену у Каризнина, а графиня, которая как раз была с него ростом и теперь пыталась сжечь капитана контрразведки бешеным взглядом, осторожно ответил. — Не понимаю, сеньора. Ты никогда не был дураком. Не притворяйся. Зачем тебе надо было лезть в капкан? Мало того, что ввязался в опасное дело. И не смотри на меня так. О том, что ты занялся расследованием смерти Де Турисана по приказу этого идиота Де Брагары, не знает только ленивый. О том, что ты, как пятнадцатилетний мальчишка, лезешь со своей дурацкой шпагой в каждую дуэль, знают все и пользуются этим. Какая сволочь изуродовала твое лицо, хотел бы я знать. Графиня не стеснялась выражениях. Молчите, когда я с вами говорю, Маркиз. — Мало всего перечисленного. Так теперь половина двора говорит о твоей глупой схватке с Демоора, а еще они говорят о Дедоросах, о мертвых Дедоросах. Что ты можешь мне об этом сказать? — Ничего. Я в этих убийствах не замешан. Графиня тихонько выругалась, да так, что любой сапожник, услышав подобные обороты, умер бы от зависти. — Послушайте меня, юный глупец. Если вы ищете неприятности на свою белую голову, то они у вас будут. Не буди искусителя, пока он спит, Фернан. Тебя подозревают. Да, они ничего не смогут доказать, но нас ссору вызовут запросто. Пусть попробует Не взрывайся. Она в раздражении топнула ножкой и наставила на него палец. Артура де Дорос и его последний сын где-то здесь. Думаю, они уже знают в твоем присутствии. Если Артура не будет приглядывать за своим великовозрастным отпрыском, так просто ты отсюда не уйдешь. Дефонсека пригласил тебя не невинок хлебать. Я не думала, что у тебя хватит глупости войти в клетку с голодными львами. Поздно уходить, сеньора. Ламия наконец-то решила вступиться за мужа и прервать поток гневного красноречия. Это будет расценено как бегство. Да, графиня де Коста сразу как-то сникла. Поздно. Я хотела предупредить. Береги себя, мой мальчик. Не попадайся им. Если что, Мигель будет рядом. Пойду найду его. Спасибо, сеньора. Глупости. Да Коста не бросает своих воспитанников на съедение акулам, к тому же родственников. И добавила дегтю. Даже если у них отсутствуют мозги. Рина рада была тебя увидеть. Береги его. Она, как всегда, очаровательна. Без всякой иронии в голосе произнесла Рина, провожая старую графиню взглядом. Фернан вежливо промолчал, лишь улыбнулся криво. Для Рины сеньора де Турсека всегда была очаровательной, пускай порой и острый на язык, женщиной. Она не видела графиню де Коста в тот зимний день, когда та смело вышла из своего дома к приехавшим за головой Фернана де Моора. Одна маленькая женщина со сталью в карих глазах против двадцати вооруженных мужчин. У него до сих пор в ушах звучал ответ на предложение выдать им белобрысого ублюдка. Восемь коротких слов. Убирайтесь, иначе мои люди выпотрошат вас, как рыб. Графиня де Коста не боялась никого и ничего, и когда надо, была готова к костям лечь за честь своего рода. В тот ясный зимний день двадцать мужчин спасали перед одной маленькой гордой женщиной. Они убрались, бормоча под нос проклятия, а сеньора де Турсека, как ни в чем не бывало, вошла в дом, закрыла за собой дверь, и только после этого, прислонившись к стене, разрыдалась. Наверное, в тот момент она думала о том же, о чем и Фернан, подслушивающий ее разговор с кровниками с лестницы ведущий на второй этаж. Что было бы, если бы враги узнали, что кроме кухарки, конюха и двух служанов в доме больше нет ни одного человека, ибо все люди графини два дня назад спешно выехали в таже за телом погибшего графа. Нет, сеньоре ее домочадцам вряд ли бы причинили вред. Де Турсека были верными сторонниками лосских. К тому же никто не хочет иметь у себя в кровниках такой древний род. Но вот юному маркизу пришлось бы худо. Она, в ту пору 30-летняя красавица и уже вдова, увидела, что Фернанд смотрит на нее. Графиня ничего не сказала, лишь вытерла слезы и, накинув на плечи шубу, вышла на улицу. Это был первый-единственный раз, когда сеньор де Суоза, тогда еще испуганный 12 мальчишка, застал графиню Сталь, как Сильвию де Торсека называли враги, плачущей. Ни до ни после этого случая он больше никогда не видел ее слез, даже когда графиня хоронила своего мужа. Между тем в зале приема угрянула музыка, и приглашенные ожили, зашевелились, засуетились, начинались танцы. «А вы позволите пригласить вашу даму?» Епископ де Лера была сама любезность. А вот Фернан, услышав подобную просьбу, от Бордова оказался порядком ошеломлен. Положение спасла Рейна. «Первый танец с епископом из Кариной честь. Ты позволишь, дорогой?» «Конечно». Делера увел Рийну в многоцветный сверкающий изумрудами хоровод. Фернан молча наблюдал, как жена и клирик легко и красиво кружат в общем скопище мотыльков. Он ощущал, нет, не ревность, скорее удивление и тревогу. Несмотря на всю свою любезность, Делера выглядел очень встревоженным. Что ж, будем надеяться, что Рийна сможет разговорить его преосвященство. Хотя вряд ли. Усилиск слишком хорошо знал епископа. Тот будет подчеркнуто вежлив, но не скажет лишнего даже столь искусному собеседнику, как капитану лунного крокодила. Он прошелся по залу, подхватился под носы какого-то лакея, очередной бокал с вином, и тут заметил сеньора де Оривейра. Фельдмаршал, невысокий кряжистый краснолицый и совершенно седой человек с огромными моржовыми усами, тихо беседовал с тремя полковниками и маршалом флота. Фернан постоял, наблюдая за фельдмаршалом но никаких странностей в его поведении не заметил. Играла музыка, пары кружились в немыслимом хороводе утонченности и сказки, а он все еще стоял и пытался поймать то самое, о чем совсем недавно говорил Шут, и, конечно же, ничего не видел. Наконец, до Оливейра закончил разговор, военные удалились, а фельдмаршал направился к выходу из зала приемов. Шаркающая походка, взгляд из-под густых насупленных бровей. На секунду Маркиз и герцог Нельпи встретились взглядами. Вдоль спины Василиска пробежали мурашки. Он ничего не понял, но было во взгляде герцога, наряду с вечной суровостью старого вояки, в черных глазах плескалась боль, обреченность и мольба о помощи. Фернан, слишком ошеломленный, чтобы хоть что-то понимать, потряс головой. Ашут-то был прав. С герцогом что-то не то. Парбарматал он и только тут заметил его святейшество Жозе Найаро. Серый епископ стоял за колонной, прислонившись к ней спиной. В пухлых руках гарпии был зажат пустой бокал из-под вина. На круглом добродушном лице влажно поблескивали капельки пота. фернан поклонился. Жозе Найар ответил не сразу. Казалось, он был погружен в себя, но тут его взгляд прояснился. И Серый ответил на приветствие сеньора де Суозе вежливой и несколько кривоватой улыбкой. Затем отошел от колонны и, не слишком уверенно держась на ногах, пошел прочь. Василиск покачал головой. Кажется, его святейшество нализался дармового вина сверх всякой меры. Если упадет, то скандала не оберешься. И тогда уж точно Хасе Пабло найдет способ на пушечный выстрел не подпустить Серого к кардинальскому посоху. Слава Спасителю, монах не настолько пьян, чтобы призывать силу. Искуситель знает, что можно ожидать от пьяного гарпия. Взбредет что-нибудь в голову, превратит половину гостей в кровавую кашицу, и его никто не остановит. Разве что де лера Фернан вышел на открытую террасу, оперся на перила и стал смотреть вниз на ярко освещенный сад и пруд прямо под балконом. По саду прогуливались гвардейцы капитана гросберга «Какие люди!» «Этот голос я узнаю где угодно», хохотнул Фернан, не оборачиваясь, и поставил бокал на перила. «Вас всегда можно встретить на подобных мероприятиях, сеньор. Зато ты здесь редкий гость. Впрочем, за последние полтора года это мой первый выход в свет». Не стоило сердить кардинала. Фернан наконец обернулся и пожал руку человеку, которому однажды спас жизнь. Паула Жозе де Вреда, герцог де Ольга. Высокий, сильный и смазливый, как невинная монашка. Герцог де Ольга происходил из одного из древнейших родов Таргеры, способного поспорить знатностью с такими семьями, как де Фонсека, де Фонзека и де Туриссана. Впрочем, первым дом фамилиям он приходился дальним родственникам. Герцоги де Вольга всегда были хранителями южных рубежей королевства. В отличие от целой череды своих предков, Паула жазе не выбрал карьеру военного и не стал лезть в политику, что вполне позволительно человеку, который богат почти так же, как новый вице-король Тулина. В свои неполные 28 сеньор де Вреда оставался известным модником, балагуром и бездельником. Он сорил деньгами, закатывал грандиозные пирушки и поливать хотел на всех, кто не принадлежал к числу его знакомых. Также водился за Паула жазе один грешок. Будь здесь спаситель, он точно бы наказал его светлость на зидание остальным. Дело в том, что этот молодой успешный повеса предпочитал в постельных утехах отнюдь не женщин. Герцог де Ольга интересовался мужчинами. Об этом знали все, включая короля и, конечно же, церковь последние подобные слабости очень не одобряло. Но в деле герцога власть, светская власть, духовная предпочитали закрывать глаза на маленькие странности столь влиятельного и богатого человека. Словно ничего и не было. Даже слухи были столь незначительны, что и не поймешь, о ком идет речь. Впрочем, на отношения окружающих Паула жазе плевать хотел. С его деньгами и его фамилией он мог позволить себе не прислушиваться к мнению других. Фернан, как и все, знал о грешке своего приятеля, но предпочитал не обращать на это внимания. Ему до личных предпочтений герцога не было никакого дела. Кардинала никто не сердил. Он сам полез ко мне с норовоучениями. Как находишь прием? Как всегда, сущие скукота. Правда, обещали, что кормить будут. Паула Жозе хохотнул, снял с рук дорогие перчатки. Ты зря сюда пришел. Начал он, но Фернан его тут же перебил. Ты сегодня уже второй, кто мне это говорит. И кто же меня опередил? Графиня де Коста. Я всегда ее уважал. Впрочем, это не умаляет моего желания тебе помочь. Слушай, а правда, что ты раскромсал малыша Дамуора его шпалашом? Отчасти. Палаш был Мигеля. Ады Доросы? За кого ты меня принимаешь? Возмутился Фернан. За умного человека, который никогда не упускает своего шанса и умеет заметать следы. Де Вольга принадлежал к числу сторонников короля и люто ненавидел герцога Лоского, но Фернан ничего не сказал, лишь усмехнулся уголками губ. Слова были слишком опасны. Браво! Пауло жазе сделал ладонями жест, который должен был соответствовать бурным аплодисментам. Меня, если честно, всегда раздражали эти кабаны-переростки. Одинаково наружи, надо сказать, что припоганнейшие, так там уже грубые, как сотни трубочистов, туда и мы дорога. — Вот вы где! — Рина с загадочной улыбкой вышла на балкон. — Герцог, я рада вас видеть. — Взаимно, капитан! — Паула Жозе поцеловал ее в щеку. — Ты выглядишь бесподобно. — Стараюсь. Рина и герцог де Вольга были добрыми знакомыми еще до того, как Василиска увидел ламию на борту лунного крокодила. — Ну, как там де Лера? — спросил Фернан, прерывая поток комплиментов. Его светлости, адресованных Рине, удалось из него что-нибудь вытянуть. Ламме с досадой наморшила нос. «Ты ведь знаешь, какой он!» Говорил всякие вежливые глупости и велял как иренийский баркас, удирающий от пиратов. Ничего узнать не удалось. «Терпеть не могу, де Лера», — фыркнул Пауло Жозе. «Он на меня так смотрит, словно ждет, что я провалюсь прямо в гости к Искусителю. Но стоит отдать ему должное. Его Преосвященство умен и тщеславен. Если Серый не подсуетится, кардинальский посох перейдет в лапы Мигеля Алессандра». «Ри, он что-нибудь у тебя спрашивал?» «Нет, ничего такого. Мы просто танцевали». «Просто танцевали? С чего он вообще полез танцевать?» — хмуро спросил Фернан. «Знаешь поговорку? Они танцуют только на могилах еретиков». «Знаю. Но мне это не грозит. Я истинная дочь церкви. Кстати, тебя искал Мигель». «Да, надо с ним поговорить. Паула, составишь рейтинг-компанию?» «С удовольствием». — У нас есть о чем посплетничать. Смотри, не лезь неприятности. Приятеля Фернан не нашел. Он прошелся по залу, здоровался со знакомыми и высматривал фигуру в капитанском мундире тяжелой кавалерии. Тщетно. Зато он увидел старшего Де с сыном. Эти тоже заметили Фернана и уже не спускались с Василиска глаз. Выражение их лиц не сулило синьора Десооза ничего хорошего. Сын дернулся, намереваясь подойти, но отец вовремя взял его за локоть и сурово покачал головой. Затевать ссору на глазах у короля было глупо. Обвинять Фернана в убийстве еще глупее. Никаких доказательств не было, лишь домысла. Дедоросом оставалось скрежетать зубами. Маркиз встретил одного из сослуживцев. Вместе они прошли через весь зал приемов, затем по узкому коридору и вышли в сад. Десово задрал голову и увидел, что Рина и герцог де Вольга все еще находятся на балконе. фернан они не замечали, были слишком заняты разговором. С Паула Жозе Ламия могла говорить часами. Фернан распрощался со своим собеседником и пошел по тропинке мимо гвардейцев, вдоль берега пруда, в котором отражался месяц и были видны темные тени, спины карпов. Свернул в широкую аллею. Его внимание привлек разговор, доносящийся из-за деревьев. Говорили явно на повышенных тонах. Фернан проклял свое любопытство и, стараясь идти тихо, направился в сторону говорившего. Остановился в полумраке за стволом одного из деревьев. На маленькой освещенной поляне стояли пятеро. Фернан узнал де Армунга и сеньора де Каэла. Трое других ему были неизвестны, но, судя по одежде, слуги. — А теперь послушайте меня, сеньор дурак. В голосе де Каэла был целый океан ярости. Я не привык, чтобы меня оскорбляли у всех на глазах. Если ваш язык и впредь будет так же неугомонен, то, клянусь могилой Спасителя, я его укорочу. Чтобы укоротить мой язык, сеньор зануда, вам следует отрастить руки подлиннее и найти хотя бы каплю мозгов в своей пустой черепушке», язвительно очень спокойно отвечал Шут. «Тысяча демонов-искусителя!» взревел Докаила. «Ну же, негодяй, я тебя проучу». «Вот как!» «И каким же образом вы это сделаете? Хотел бы я знать. вызовете меня на дуэль?» «Дуэль с идиотом? Ты листишь себе, глупец. Такой, как ты, недостойный носить шпагу. Я тебя просто выпарю». «Вы забывайте дорогой кровник». Голос маркиза де Деармонга стал хладнее льда. «Я хоть и шут, но дворянин. И такой мрази, как вы, не позволено поднимать руку на высокородного». «А вот это мы посмотрим. Взять его». Слуги ринулись вперед, маркиз схватился за шпагу, но трое ребят отличались сипой и проворством. Они у раз скрутили Деармунга, и прежде чем Фернан смог поверить то, что все, что он видит, происходит на самом деле, маркиза начали пороть. Двое здоровяков держали, третий наносил хлестки и сильные удары тяжелым ремнем. сеньор Де Каэлло наблюдал. Фернан тоже. Он не собирался помогать Деармунгу. Выйти и спасти его, значит оказать медвежью услугу. Унизить еще сильнее, задеть гордость, да и сцепиться с Декаэлла хорошего мало. Сейчас на поляне находилось пятеро, и шестой явно был лишним, и поэтому Фернан остался там, где стоял все это время, в тени деревьев. Шут вытерпел экзекуцию молча. Наконец, когда, кажется, даже здоровяк, махающий ремнем, запыхался, Декаэлла отдал приказ слугам прекратить. Те бросили Деармунга на землю. — Надеюсь, эта порка послужит тебе уроком, Шут, — язвительно произнес Декаэла. — Запомни ее. Он и его люди покинули поляну, прошли мимо прятавшегося за деревьями Фернана и скрылись за поворотом. Дармунг полежал еще какое-то время, затем, опираясь на шпагу, встал. — Я запомню твой урок, дорогой дружок, — прошипел Маркиз. — Хорошенько запомню. И клянусь искусителем, за эту порку ты отплатишь мне жизнью. Шипя от боли, королевский дурак проковылял мимо Фернана. Десуоза выждал. Еще несколько минут и пошел в том же направлении, что и участники недавней истории. Обратно в зал приемов. «Где ты был?» Рина была испугана и встревожена. Искал Мигеля. «В саду? Он все время находился в зале. Я его не увидел. Тебе удалось хоть что-то узнать?» «Нет». Она с сожалением покачала головой и обвела его руку своей. — Сегодняшний вечер прошел зря. Давай уйдем. — Я и сам хотел тебе это предложить, — усмехнулся он. — Чем займемся? — Ночь длинна. придумай что-нибудь. Нам следует прощаться с Лоским. Думаю, сеньор де Фонсека проживет и без нашего до свидания. Они покинули зал, где гермела музыка, раздавался гомон разговоров и заливистый женский смех. Оказались в коридоре, по которому шли сюда, миновали пост гвардейцев, и уже подошли к массивным мраморным колоннам, которые как раз располагались на середине пути, к выходу, когда их окликнули. сеньор де Соза. Они обернулись. Рина, сразу понявшая, что должно произойти, выругалась. Все этот выродок не утерпел. Фернан был более сдержан и лишь на мгновение сжал руку жены, успокаивая. К ним приближался совсем еще молодой офицер. В самом конце коридора у входа в зал маячил младший де Дорос. — Сеньор Дусуоз, если не ошибаюсь. — Совершенно верно. С секундантами фернан всегда старался быть вежливым. Дело было не так уж и плохо. Его вызывали всего лишь на дуэль, иначе бы Дедорос пришел сам, как того и требовали правила. Лейтенант 26-го кавалерийского полка Сесар де Муниас представил секундант. — Сеньора, прошу простить меня, что порчу ваш вечер, но могу я переговорить с маркизом наедине? Дело не терпит отлагательства Ее глаза метали молнии. Ей хотелось послать этикет в бездну, спустить с поводка крепко связанные эмоции лами, впиться ногтями в лицо этого человека. Но Рина была умной девочкой отошла в сторону, как этого требовал проклятый человеческий этикет. Нервно теребя пальцами юбку, она стала изучать лепку на одной из стоявших в коридоре ВАЗ. «Меня попросили согласовать вопрос чести». «Да, и чаш честь задета». — Синьора Менча Дороса, синьора де Каэлла и синьора де Бельвердеса. — Всех троих. Фернан удивленно приподнял бровь. — Проклятие. Артур де Дорос все же умудрился проспать инициативу своего сынка. Не удержал от глупостей. — Совершенно верно. И чем же я мог затронуть честь этих достойнейших дворян? — Вежливость, вежливость и еще раз вежливость. Вы вызывающе смотрели и тем самым оскорбили их до глубины души м Если учесть, что о сеньоре де Бельвердесе до сегодняшнего дня Фернан вообще ничего не слышал? Летенант истолковал эту задумчивость по-своему. — Извинения не принимаются. — Я не собираюсь их приносить, лейтенант. В голове у Фернана забрежевал план. Да, он мог послать их вызов к искусителю. Благо, причина была никакая. Но нет. Он сам стремился к драке. — Где и когда? — Скажем, завтра с утра. «Сожалею, но завтра у меня назначена важная встреча. К тому же грешно решать вопросы в святые праздники. Будут ли высокочтимые сеньоры так любезны, что перенесут время нашего разговора на послезавтра?» «Конечно, сеньор», — после некоторого раздумья ответил лейтенант Де Мунис. «Думаю, господа подождут один день». «В семь утра у аббаста святой Жастины. Какое оружие вы предпочитаете?» «Шпаги или рапира «Превосходно. Дополнительное оружие?» Разрешается, на усмотрение господ. Чудесно. Как будет рассматриваться вопрос крови? Никак. Речь идет о чести, все трое моих друзей отказываются от права крови от имени своих родов. Если кто-то из них умрет, семья не будет требовать кровавой платы. Могу пообещать вам то же самое. Правило. Бой будет идти до смерти или пока кто-то не попросит пощады. Давать ее или не давать, но усмотрение победителя. Кто из троих господ решится отстаивать честь? Все трое. М да, а вот это уже нехорошо. Сражаться сразу с троими в планы Фернана не входило. Мои друзья – люди чести. Они понимают, что трое на одного – это низко и некрасиво, поэтому предлагают вам на выбор два варианта. Или вы будете сражаться с каждым по отдельности, или с вами придут двое ваших друзей. Конечно, они понимают, что трое на одного плохо. Еще бы им не понимать, если буквально через час после дуэли они будет известно всему двору и никто не похвалит благородных господ за нападение всем скопом на одного человека. Честь всех троих будет в плачевном состоянии, вовек не отмоется. Думаю, мне подходит второй вариант. Отлично, я передам это моим друзьям. Как вы предпочитаете вести разговор? Трое на трое или по очереди? По очереди. Противников определит жребие или вы? Я. Итак, послезавтра в семь утра у аббатства святой Жастины. Честь имею, сеньор. Честь имею. Лейтенант направился к переминающемуся с ноги на ногу доросу Подошла Рийна, и Фернан вкратце рассказал ей о правилах предстоящей дуэли. — чуть ты так радуешься, дорогой? Они сами отказались от платы крови. Их никто за язык не тянул. Теперь я могу спокойно убить любого. — Какая они тебя? — Не волнуйся, мне просто надо найти еще двоих сумасшедших. Я подойду? Боюсь, что нет, они откажутся с тобой драться, ты женщина. Договариваю уж, я лами, вот чего они боятся, проклятые трусы. Думаю, что ты уже нашел одного дурака, дружок. Из-за колонны вышел маркиз Дармонг. Ничто его в движениях не указывало на то, что совсем недавно ему устроили порку. Подслушивали. Без всякого видимого неудовольства усмехнулся Василиск. Я не в меру любопытен. Шут послал ответ на усмешку. Иногда в этих коридорах случаются очень интересные разговоры. Что делать, любопытство, моя слабость. Какой у вас интерес в этом деле, Сезар? У меня есть маленький разговор к сеньору де Каэла. Маркиз де Армун к стал серьезен. К тому же он мой кровник, а убить кровника безнаказанно, когда он сам отвергает плату крови. Что еще надо храброму дворянину? Если вы возьмете меня в свою тройку, я буду вам очень обязан. Фернан на секунду прикрыл глаза. Он очень надеялся на то, что шут умеет не только шутить. Маркиз ни разу не видел Деармунга в бою и мог только предполагать, как тот обращается со шпагой. Сослужит ли ненависть в этом деле хоть какую-то пользу? «Хорошо», — решился Фернан. «Думаю, вы слышали, где и когда состоится наша занимательная беседа. Ха! Не забудьте, что дружок ДеКайло мой!» — скричал Деармунг, поклонился и, больше не произнеся ни слова, скрылся за колоннами. — Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, — прошептала Рина. — Де Дорос и Де Каэлла опасные противники. — Вот и пусть маркиз займется Де Каэлла. Если не убьет, то хотя бы измотает медведя. — Ты что-нибудь слышала о Дебельвердесе? — Какой-то мелкий дворянчик из свита дедоросов Как он владеет шпагой, я, к сожалению, не знаю. Осталось найти еще одного. — Может, Мигель? — Нет, этот не согласится, можешь мне поверить. Они из одного лагеря, ему нет резона искать себе врагов. Максимально, на что согласится твой дружок, это быть секундантом. Секундант тоже неплохо. Значит, мне придется найти другого напарника. Они вышли на улицу. Карету уже подали, и Абоми стоял возле открытой двери, дожидаясь, когда подойдут господа. Неожиданно слуга поднял голову и вытянул руку, привлекая внимание Фернана и Ирины к тому, что происходит наверху. Десоуза посмотрела в указанном направлении. Там, на крыше дворца, на фоне звездного неба, виднелась человеческая фигурка. «Какого?» – пробормотал Фернан и, что из силы, гаркнул, призывая королевских гвардейцев. Те тоже увидели человека на крыше, засуетились. Четверо бросились у дворец, к лестнице, ведущей наверх. Фернан и Рийна, затаив дыхание, смотрели, как незнакомец, словно сам нам было, переставляя ноги по покатой крыше. Вот он подошел к самому краю, остановился и до ушей тех, кто находился внизу, донес сего безумный крик. «Ты никогда меня не поработишь!» — крикнул и, раскинув руки, прыгнул. Спустя несколько секунд все было кончено. Тело самоубийцы с мерзким шлепком упало на камни. Рина вскрикнула и, отвернувшись, прижалась к Фернану. А тот, обняв жену, успокаивающе гладил ее по спине и не мог отвести взгляда от того, то совсем недавно был Жорж Альберту де Оливейра, герцогом Нельпи, фельдмаршалом Торгера